и, побрякивая генеями и шилингами в своем огромном кармане, устремил на подчиненного торжествующий взгляд. Все та же, гремя деньгами в обоих карманах, Осборн с веселым, многозначительным видом поглядел из своего кресла и надобина, когда тот уселся напротив него, бледный и безмолвный. «Что за уволень?»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 «Нам придется выдержать первый натиск, сэр». «И будьте покойны, Бон бо позаботится о том, чтобы дело было жаркое». «К чему вы это клоните, Добин?» Воскликнул его собеседник, беспокойно хмурясь. «Я полагаю, ни один британец не побоится каких-то...»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 Чёрт меня возьми, ведь это те же самые слова, которые произнёс и мой джентльмен, когда важничал тут в четверг две недели назад и вёл разговоры о британской армии с отцом, который породил его. «Так это вы настроили его, а?»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 Они застали главу семьи на обычном месте. Но выражение его лица было так мрачно, что домочадцы, хорошо знавшие это выражение, не смели рта раскрыть. Девицы и мистер Буллок, обедавший у них, поняли, что новость доведена до сведения мистера Осборна. Его грозный вид так подействовал на мистера Буллока, что тот затих и присмирел. И только был необычайно предупредителен к мисс Марии, рядом с которой сидел, и к ее сестре, занимавшей председательское место. Мисс Уирт, таким образом, сидела в одиночестве на своей стороне стола. Между нею и мисс Джейн Осборн оставалось пустое место. Это было место Джорджа, когда он обедал дома, и для него, как мы говорили, всегда был приготовлен прибор на случай возвращения блудного сына. За время обеда ничто не нарушало тишину, если не считать Редких, шепотом произнесенных замечаний улыбавшегося мистера Фредерика до звона посуды и серебра. Слуги бесшумно двигались вокруг стола, исполняя свои обязанности. Факельщики на похоронах и те отличаются таким мрачным видом, какой был у лакеев мистера Осборна. Аленина, на которую он приглашал Добина, была разрезана стариком в полнейшем молчании. Но кусок дичины, взяты им себе, убрали со стола почти нетронутым. Зато пил он много, и дворецкий усердно наполнял его стакан. Наконец, когда было подано последнее блюдо, глаза мистера Осборна, которые он поочередно устремлял на каждого, Остановились на приборе, поставленном для Джорджа. Мистер Осборн указал на прибор левой рукой. Дочери глядели на него, не понимая или не желая понять этот знак. Да и лакеи сперва его не поняли. «Убрать этот прибор!» — крикнул он, наконец, вставая из-за стола с проклятием, оттолкнув кресло, удалился к себе. Позади столовой была комната, известная в доме под названием «Кабинета». Это было святилище главы семейства. Сюда мистер Росборн обычно удалялся в воскресенье утром, когда ему не хотелось идти в церковь и проводил здесь все утро, сидя в малиновом кожаном кресле и читая газету. Здесь стояли два-три стеклянных книжных шкафа с многотомными изданиями в прочных позолоченных переплетах, годичные ведомости, журнал для джентльменов, проповеди Блепра и Юм и смолет Годами мистер розборн не снимал с полок ни одного из этих томов. Но никто из членов семейства никогда и ни под каким видом не посмел бы до них дотронуться. Исключением являлись те редкие воскресные вечера, когда не устраивалось званых обедов. Большая Библия в красном переплете и молитвенник вынимались тогда из уголка, где они стояли рядом с книгой пэров, Прислуга созывалась звонком в парадную гостиную, и Осборн читал своему семейству вечернюю службу. Неестественно громким и резким голосом. «Никто в доме, ни чада, ни домочадцы не входили в эту комнату без некоторого трепета. Здесь мистер Осборн проверял счета экономки» и просматривал инвентарную книгу винного погреба, подаваемую дворецким. Отсюда ему была видна в глубине чистого, усыпанного гравием дворика, задняя дверь конюшни, куда был проведен один из звонков. Кучер выходил в этот дворик, словно узник на казнь, и осбор ругал его из окна кабинета. Четыре раза в год Миссу Ирт являлась в эту комнату за своим жалованием, а дочери мистера Осборна за своими карманными деньгами. Джорджа, когда он был мальчиком, частенько драли в этой комнате. А мать сидела в это время на лестнице, не жива, ни мертва, прислушиваясь к ударам плетки. Мальчик никогда не кричал, когда его пороли. А после наказания бедная женщина украдкой ласкала и целовала его. И потихоньку давала ему денег. Над камином висел семейный портрет, перенесенный сюда из столовой после смерти миссис Осборн. «Джордж верхом на пони».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 Не сдобровать. В большом полированном бюро «Красного дерева» у мистера Осборна был ящик, отведённый для дел и бумаг его сына. Здесь хранились все документы, касавшиеся Джорджа, с тех самых пор, как он был ребёнком. Здесь были его тетрадки и альбомы для рисования,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 года. Ответ 25 апреля. Или Джордж относительно Пони 13 октября и так далее. В другом пакете были счета доктора С. Счета портного Джорджа и за экипировку. Векселя на меня выданные Джорджем Озберном младшим и так далее.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 Несчастный провел много часов, перебирая эти реликвии и раздумывая над ними. Его самые чистолюбивые мечты, самые заветные упования, всё было здесь. Как он гордился своим мальчиком!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 Другим таким молодцом. И вот конец всему. Жениться на дочери банкрота, Пренебречь сыновним долгом и богатством, Какое унижение и ярость,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 Осборн тщательно вычеркнул имя Джорджа. И когда листок совершенно высох, поставил книгу обратно на место, откуда взял ее. Затем вынул из другого ящика, где хранились его личные бумаги, какой-то документ, и, перечтя его, скомкал зажег от одной из свечей и не спускал с него глаз, пока тот не сгорел до тла на каминной решётке. Это было его духовное завещание. Когда оно сгорело, Осборн присел к столу и написал какое-то письмо. Потом позвонил слуге,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 всех членов семейства мистера Осборна и их присных, и желая снискать Джорджу, в час постигшей его невзгоды, как можно больше друзей, Уильям Добин, которому было известно, какое влияние оказывают на человеческую душу хороший обед и доброе вино, придя к себе в гостиницу, послал самое радушное приглашение Томасу Чоперу Эсквайру, прося этого джентльмена отобедать с ним на следующий день у Слотера. Письмо застало мистера Чопера еще в Сити, и он немедленно написал ответ гласившие, что мистер Чоппер свидетельствует свое глубокое уважение капитану Добину и будет иметь честь и удовольствие и т.д. и т.д. Приглашение и черновик ответа на него были показаны миссис Чоппер и его дочерям, как только старший клерк воротился вечером домой, в Семерстаун. И когда семейство уселось пить чай, то за столом только и было разговора, что о благородных офицерах вест-эндских аристократах. Когда же девочки пошли спать, мистер и миссис Чоппер начали обсуждать странные события, происходящие в семействе хозяина. Никогда еще клерк не видел его таким взволнованным. Войдя к мистеру Осборну после ухода капитана Добина, мистер Чоппер застал своего хозяина с почерневшим лицом и чуть ли не в обмороке. Старший конторщик был уверен, что между мистером Осборном и молодым капитаном произошла какая-то ужасная ссора. Чопперу было дано распоряжение составить выписку всех сумм, выплаченных капитану Осборну, за последние три года. Э цифра получилась с не маленькая, заявил он, проникаясь еще большим уважением к своим хозяевам, и старому и молодому за ту щедрость, с какой они ссорили гинеями. «Спор вышел как будто бы из-за мисседли, Миссис Чоппер клятвенно заверяла, что ей очень жаль бедную девушку. Подумать только, потерять такого красивого молодого человека, как капитан. Мистер Чоппер не питал особого уважения к мисс Эдли, как дочери неудачливого спекулянта и всегда-то платившего очень скудный дивиденд. Он уважал фирму «Осборна» превыше всех других в лондонском Сити, и его надеждой и желанием было, чтобы капитан Джордж женился на дочери какого-нибудь аристократа. Клерк спал в эту ночь гораздо спокойнее своего принципала, а после раннего завтрака, который он съел с отменным аппетитом, хотя его скромная чаша жизни подслащалась только сахарным песком, приласкал детей, нарядился в лучшее свое платье и рубашку с брыжжами и отправился в контору, пообещав, восхищенной его видом жене, не очень налегать вечером на портвейн капитана Добина. Когда мистер Осборн...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 который со смехом парировал его удары своей бамбуковой тростью. Мистер Стабл, как можно было судить по его росту и худобе, принадлежал к легкой инфантерии. Зато прапорщик Спуни, юноша-рослый, состоял в гренадерской роте капитана Добина. И он тут же занялся примеркой новой,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 и под конец сделались совсем непонятными. Поздно вечером капитан Добин усадил своего гостя в наемную карету. Между тем, как тот только и кал и клялся, что будет... <сёк> «До скончания веков!» <сёк> «Другом капитану!»